Глава пятая. Подкрепление в реальной жизни. Обсуждая теорию Скиннера, я уже говорила вам о высказывании Шопенгауэра. Великий философ говорил, что любую оригинальную идею сначала высмеивают, потом жестоко критикуют и, наконец, воспринимают как должное. Я считаю, что в эволюции идеи есть и четвертый шаг. Идею не просто принимают, но понимают, оценивают по достоинству и начинают использовать. Именно это и происходит сейчас с теорией положительного подкрепления. Особенно близка она тем, кто вырос в те времена, когда скеннерианские концепции буквально витали в воздухе. Я говорю о людях, родившихся после 1950 года. Они воспринимают идею положительного подкрепления и формирования поведения без страха и сопротивления. Точно так же современные дети относятся к компьютерам, которые до сих пор пугают их родителей. Люди делятся знакомыми приемами со старшими, а те заражают всех вокруг своим энтузиазмом. Позвольте привести вам несколько примеров, которые кажутся мне исключительно вдохновляющими. Подкрепление в спорте По моим наблюдениям, тренировки в большинстве командных видов спорта, например, в профессиональном футболе, происходят в добрых старых неандертальских традициях. Депривация, наказание, фаворитизм, вербальные и ментальные оскорбления градом сыплются на игроков. В индивидуальных же видах спорта произошла настоящая революция. Надо сказать, что именно симптомы этой революции подтолкнули меня к написанию этой книги. Как-то раз на официальном ужине я сидела рядом с тренером хозяйки приема по теннису. Это был приятный молодой австралиец. Он спросил, «Я слышал, что вы дрессируете дельфинов? А знаете вы о скиннере и обо всех этих штуках?» «Конечно», — ответила я, — «Скажите, где бы мне достать книжку о скиннере? Я хочу стать хорошим тренером». Я знала, что такой книги просто не существует. Почему это было так, для меня оставалось загадкой. И тогда я решила написать такую книжку сама. И вот она перед вами. Со временем я с удивлением узнала, что этот молодой человек и многие ему подобные точно знали, что им необходимо. Это означало, что в мире были люди, которые уже применяли тренинг с помощью подкрепления и хотели больше узнать об этой идее. В то время я жила в Нью-Йорке. Устав от сидячей городской жизни, я начала заниматься разными физическими упражнениями. Кроме усталости, во мне говорило тренерское любопытство. Я начала ходить в классы аэробики, заниматься сквошем, парусным спортом, лыжами и горными и равнинными, фигурным катанием и танцами. К моему удивлению, только один из моих инструкторов по аэробике полагался на традиционные методы и страшно ругался, чтобы устранить неправильное поведение». Все остальные очень разумно пользовались положительным подкреплением и очень часто применяли прекрасные процедуры формирования желательного поведения. Такой подход резко контрастировал с моими воспоминаниями о школьной физической подготовке, о классах балета, верховой езды, гимнастике. Я не блистала ни в одном из этих видов и чаще боялась уроков, чем получала от них удовольствие. Возьмем, к примеру, катание на коньках. В детстве я занималась фигурным катанием в большой и весьма успешной спортивной школе. Инструктор показывал нам, что делать, а потом мы пытались это повторить. Инструктор исправлял наши промахи и требовал, чтобы мы тренировались еще больше. Я так и не смогла научиться скользить по кругу налево, перенося вес на внешний край лезвия левого конька. Поскольку этот элемент лежит в основе многих фигур, я не сильно преуспела в фигурном катании. Теперь я отправилась в современную школу фигурного катания, которой руководил тренер олимпийской команды. Тренеры тренировали взрослых точно так же, как и детей. Никаких выговоров и ругани, только положительное подкрепление каждого достижения. А достижений было немало. Все, что должны были выучить фигуристы, разбивалось на множество легко выполнимых этапов формирования, начиная с падения и подъема. Скольжение на одной ноге? Легко. Отталкиваемся от бортика, ноги параллельно, скользим на обеих ногах. Поднимаем одну ногу и тут же опускаем ее, затем поднимаем другую. Потом повторяем это упражнение, увеличивая длительность скольжения на каждой ноге. За 10 минут абсолютные новички, даже самые неумелые, не нетвердо стоящие на ногах, самые юные и самые пожилые, научились скользить на одной ноге. Они были поражены до глубины души, и собственные достижения доставили им огромную радость. Я даже не поняла, что выученный на втором занятии «Перекрестный шаг» решил детскую проблему равновесия. Я и опомниться не успела, как уже после занятия обнаружила, что с блеском огибаю углы на внешнем крае конька. Больше того, к третьему занятию я уже умела выполнять вращения, настоящие вращения, как фигуристы, которых показывают по телевизору, и даже перекидные прыжки. В детстве я и мечтать об этом не смела. Сначала мы научились ему бортика. Это стало для меня настоящим откровением. Сложность овладения подобными навыками заключалась не в физических требованиях, а в отсутствии хорошей процедуры формирования. Другой пример – Горные лыжи. Появление пластиковых лыж и лыжных ботинок сделало этот вид спорта доступным для всех, а не только для особо одаренных спортсменов. Но на склоны рядовые любители хлынули не благодаря лыжам, а благодаря новым методам обучения. Сначала все приемы отрабатываются на коротких лыжах. Торможение, повороты, остановка и, конечно же, падение и подъем. Все приемы разбиты на небольшие, простые выполнения этапы. За каждым успехом следует положительное подкрепление. Я приехала в Аспен, взяла три урока и смело съехала с высокой горы. Самые энергичные из нашей группы новичков к концу недели уже катались на склонах средней сложности. Всегда были учителя, которые быстро добивались хороших результатов. Я думаю, что за последние пару десятилетий принципы их работы вошли в стандартную стратегию обучения – Вот как нужно обучать катанию на лыжах. Не нужно кричать. Каждый прием нужно разбить на 10 этапов. Хвалите и подкрепляйте достижения на каждом этапе. И тогда большинство ваших учеников уже через 3 дня окажется на горных склонах. Когда большинство инструкторов используют процедуры формирования и подкрепления и быстро добиваются впечатляющих результатов, то и остальные переходят на новые методы хотя бы ради того, чтобы сохранить работу. То, что происходит в индивидуальных видах спорта, привлекает тысячи людей в клубы фитнеса. Физическая подготовка стала увлекательной. Подкрепление в бизнесе В нашей стране исполнители и управленцы обычно являются противоборствующими сторонами. Идея о том, что все мы делаем одно большое дело, никогда не пользовалась популярностью в американском бизнесе. Обычная деловая практика исходит из того, что каждая сторона пытается выпросить у другой как можно больше, при этом отдавая как можно меньше. Конечно, с точки зрения обучения это абсолютная глупость. Некоторые управленческие команды в последнее время стали применять другие подходы. В 1960-е годы популярностью пользовались тренировка восприимчивости и другие социо-психологические приемы тренинга. На таких занятиях управленцы знакомились с потребностями и чувствами коллег и подчиненных. Впрочем, можно многое знать и при этом совершенно не понимать, как следует решать проблемы сотрудников. В бизнесе всегда один занимает более высокое, а другой – более низкое положение. Один отдает приказы, а другой их выполняет. В нашей стране работа не похожа на семью, да и не должна быть похожа. Следовательно, в рабочей обстановке решать межличностные проблемы по-домашнему недопустимо. Я с интересом замечаю, что в последнее время в деловой прессе появляются сообщения о чисто тренерском подходе, то есть об использовании положительного подкрепления. Некоторые используемые методы достаточно просты, другие сложны до блеска. Один консультант по вопросам управления предложил такой подход. Когда вам нужно уволить часть сотрудников, вы должны выявить 10% худших и 20% лучших сотрудников. Худших вы смело увольняете, но в то же время даете понять лучшим, что они сохранили работу, потому что работают очень хорошо. Замечательная идея. Вы избавляете лучших сотрудников от бессонных ночей и даете им мощное положительное подкрепление в сложных обстоятельствах. Тем самым вы стимулируете рядовых сотрудников стремиться к доступному подкреплению и работать лучше, чтобы не оказаться в числе худших, то есть кандидатов на увольнение. Подкреплением для менеджеров среднего звена и среднего возраста может стать более интересная работа на своем уровне, а не повышение. С работой на более высоком посту человек может и не справиться. Кроме того, у него останется меньше времени на семью. В одной компьютерной компании некурящим сотрудникам выплачивали премии. И тому были веские основания. Производство микросхем требует абсолютной стерильности». Все чаще используются другие виды подкрепления – гибкий график, это особенно важно для работающих матерей, работа в самоуправляемых коллективах, сдельная, а не почасовая оплата. Все эти приемы управления дают сотруднику то, что является для него подкреплением. Они продиктованы заботой о человеке, а не только о прибыли. Программы, направленные на сокращение расходов и повышение производительности труда, то есть программы, которые заставляют сотрудников работать лучше и больше, не так эффективны, как программы, которые помогают работать лучше и получить за это вознаграждение. Корпорации, в которых используется положительное подкрепление, добиваются удивительных результатов. Примером тому может служить авиакомпания «Дельта», которая славится заботой о сотрудниках. Во время экономического спада 1981 года, несмотря на понесенные убытки, «Дельта» не уволила ни одного из 37 тысяч сотрудников. И в результате фонд зарплаты повысился на 8%. Сотрудники же, находящиеся в атмосфере положительного подкрепления, стали мыслить точно так же. Они собрали средства и поддержали компанию, купив новый самолет «Боинг-767» за 30 миллионов долларов. Подкрепление в животном мире. На протяжении всей этой книги я говорила о том, как использование теории подкрепления помогает профессиональным дрессировщикам сформировать поведение у животных, на которых невозможно воздействовать силой. Дрессировщики успешно работают с кошками, кугуарами, цыплятами, птицами в воздухе, китами и дельфинами. Дрессировка с помощью положительного подкрепления открывает перед нами новый мир, который мы еще только начинаем познавать. Одним из преимуществ дрессировки с помощью положительного подкрепления является то, что вам не нужно придумывать трюки, а потом заставлять животное выполнять их. Вы можете подкреплять то, что предлагает вам само животное, а потом уже думать о том, как это использовать. Никто и не думал, что пятнистые нерпы могут «разговаривать» но в аквариуме новой англии студентка бетси константин заметила что нерпа гувер может издавать звуки напоминающие человеческую речь бетси сформировала разговор гувера с помощью пищевого подкрепления очень скоро гувер стал говорить целыми фразами бетти поздоровайся с дамой гувер гувер басисто но вполне разборчиво хай хани сладкая. слушать это забавно Но подобное явление представляет огромный научный интерес для тех, кто изучает морских млекопитающих и биоакустиков. Для меня, как для биолога-бихевиориста, наиболее полезным и удивительным аспектом дрессировки с помощью положительного подкрепления является открывающийся перед нами путь к разуму животных. На протяжении многих лет считалось, что животные не обладают ни разумом, ни чувствами, и это было правильно. Такой подход избавлял нас от множества суеверий, при преувеличений, «моя собака понимает каждое мое слово» и ошибочных мнений. Но затем появились этологи во главе с Конрадом лоренсом Эти ученые указали на то, что у животных есть внутренние состояния, гнева, страха и так далее. И состояние эти очень легко определить по внешним сигналам – позе, мимике и движениям животных. Эти сигналы можно распознавать и истолковывать должным образом. Когда дрессировщик и животное могут видеть друг друга, но при этом оба защищены от физического или телесного вреда, возможно, животное находится в клетке или загоне, а дрессировщик стоит снаружи то животное может свободно проявлять любое внутреннее состояние, связанное с взаимодействием с дрессировщиком. Очень часто животное начинает направлять результирующее социальное поведение на дрессировщика. Сигналы могут различаться от дружеских приветствий до настоящих истерик. Ничего не зная о конкретном виде, но представляя, как любой субъект реагирует на различные дрессировочные действия, вы за полчаса дрессировки узнаете о социальных сигналах данного вида больше, чем за месяц наблюдения за тем, как животные взаимодействуют друг с другом. Если я вижу, что дельфин, находящийся в бассейне, с другими дельфинами, выпрыгивает из воды и погружается, поднимая целый фонтан брызг и окатывая меня с ног до головы, то сразу же понимаю, что подобное поведение является весьма ярким и эффективным проявлением агрессии. Но увидеть можно гораздо больше. Формируя у дикого животного несложное поведение, можно получить представление о темпераменте данного вида, то есть представить, как не только это конкретное животное, но и любой представитель этого вида справляется с проблемами, возникающими в окружении. Обучая смотрителей национального зоопарка, я работала с разными видами животных. Животные свободно бродили по вольеру, а я стояла за оградой и использовала в качестве условного подкрепления свисток или пищу. Белые медведи оказались очень настойчивыми и дрессируемыми. Один медведь, который случайно получил подкрепление, в тот момент, когда сидел на камне, стал и дальше выпрашивать лакомство таким образом. Он мог полчаса, а то и дольше просидеть на камне, как приклеенный, не отрывая взгляда от смотрителя. Зверь явно рассчитывал на подкрепление. Вполне возможно, что для животного, которому приходится добывать себе пищу, поджидая тюленей на льдине, подобные настойчивости и терпения являются важными качествами, необходимыми для выживания. Я и не мечтала о том, чтобы войти в слоновий загон национального зоопарка, несмотря на то, что слоны беспрекословно подчинялись постоянным смотрителям. Но с помощью смотрителя Джима Джонса я провела пару сеансов дрессировки в свободном стиле, находясь за оградой. Я работала с молодой индийской слонихой Шанти. Я решила научить ее игре во фризби. Для начала нужно было научить слониху приносить брошенную тарелку. Шанти сразу же придумала целую кучу игр с фризби, причем весьма шумных. Джим сказал мне, что слоны обожают шуметь. Шанти держала тарелку хоботом и стучала ею по стенам, со страшным грохотом проводила тарелкой по прутьям решетки или толкала ее по полу ногой. Я была поражена. Слониха по-настоящему развлекалась. Шанти быстро научилась приносить фризби мне по сигналу свистка. За это она получала лакомство. Она быстро научилась каждый раз вставать чуть дальше, чтобы мне приходилось дальше тянуться. Когда я этого не делала, она просто шлепала меня по руке. Мы с Джимом закричали на нее, сигнал неодобрения, который уважают все слоны. Шанти Шанти вернула мне тарелку. Но тут же притворилась, что забыла, как брать морковку. Она целую минуту ощупывала морковку в моей руке хоботом, многозначительно поглядывая на корзину, чтобы дать мне понять, что она предпочитает яблоки и сладкий картофель. Я доказала, что являюсь разумным и обучаемым в этом отношении существом и стала давать слонихе те овощи, которые ей больше нравились». Шанти тут же использовала тот же прием – ощупывание хоботом и многозначительный зрительный контакт, чтобы заставить меня открыть калитку ее клетки. Слоны не просто сообразительны, они фантастически умны. Видовой темперамент проявляется в ходе дрессировки у многих видов. Когда я случайно не дала подкрепление гигиене, она не разозлилась и не бросила работать. Гиена просто села передо мной, ухмыляясь и фыркая, словно меховой комик. Обучая волка обходить куст, росший во дворе, я совершила ту же ошибку, пропустила подкрепление, которое следовало дать. Волк оглянулся, задумчиво посмотрел мне прямо в глаза, потом подбежал к кусту и обогнул его по требуемой траектории. И, конечно же, заработал все лакомства, какие только у меня были. Волк быстро оценил ситуацию и решил, что я все еще в игре, потому что продолжаю за ним наблюдать. Тогда он стал пробовать, что же принесет ему желанный результат. Волки не боятся рисковать. Если гиены прирожденные комики, то в волках явно живет дух викингов. Иногда животные великолепно понимают смысл подкрепления. Мелани Бонд, работавшая в национальном зоопарке с человекообразными обезьянами, начала использовать метод положительного подкрепления для того, чтобы обучить шимпанзе Хэма разным трюкам. Как-то утром Хэм не стал есть, а начал осмысленно складывать пищу. Мелани предположила, что он хочет позавтракать на свежем воздухе. Когда Хэм увидел, что Мелани собирается открыть дверь клетки и выпустить его наружу, он точно знал, что нужно делать. Шимпанзе торжественно протянул смотрительнице стебель сельдерея. Я уважаю биологов, которые наблюдают за естественным поведением животных, не вмешиваясь в их жизнь. Эти ученые отвергают саму идею дрессировки. Я понимаю, хотя и не симпатизирую психологам-экспериментаторам, которые отвергают все выводы, построенные только на наблюдении и не подкрепленные статистическими данными. Но я убеждена в том, что в дрессировке совмещаются оба подхода. Лабораторные ученые, которые не могут или не хотят пользоваться этим средством, многого себя лишают. Формирование и положительное подкрепление могут сыграть очень важную роль в проникновении в закрытый для посторонних человеческий разум. Моя подруга Беверли работает психотерапевтом в больнице для детей со множественными увечьями. Среди ее подопечных есть слепоглухонемые, парализованные и умственно отсталые дети. Беверли придумала прибор, в котором цветные огоньки меняются в соответствии со звуками, раздающимися из микрофона. Парализованная и умственно отсталая девочка Дебби, жертва детского церебрального паралича, которая днем и ночью безмолвно лежала в постели, улыбнулась, впервые увидев эти огоньки. Она услышала свой голос, усиленный микрофоном, заметила, что огоньки стали ярче, и сразу же поняла, что сама может заставить их играть, просто улыбаясь и разговаривая. Она сделала настоящее открытие, поняла, что может стать инициатором интересного события. После этого психотерапевт начал обучать Дебби общению. Другого ребенка, у которого от рождения отсутствовала часть черепа и которому из-за этого приходилось носить специальный шлем, считали полностью слепым, поскольку он перемещался исключительно на ощупь и не реагировал на визуальные стимулы. Беверли предложила ему сказать несколько слов в свой микрофон. Подкреплением для мальчика должен был стать громкий звук собственного голоса. А потом... Она поняла, что мальчик ориентируется не только по звуку, но и по мерцанию цветных огоньков. Оказалось, что он может видеть. Мальчик старался говорить подольше, чтобы огоньки не гасли, а продолжали мерцать. Когда сотрудники больницы узнали об этом, им открылся новый канал связи с этим ребенком. Однако в больнице эта замечательная обучающая игрушка закончила свои дни в шкафу. Беверли была всего лишь магистром, и никто не собирался поручать ей новое дело. Никакие научные работы не подтверждали, что детей инвалидов можно обучать с помощью цветных огоньков. Отступление от традиционного протокола другие сотрудники встретили неприязненно. Впрочем, я говорила не об этом. Я хотела сказать, что обучение с помощью положительного подкрепления дает массу новой информации не только субъекту обучения, но и тренеру о субъекте. Иногда для того, чтобы получить эту информацию, требуется всего несколько минут. Подкрепление и общество Людям порой кажется, что бихевиористы считают человеческое поведение результатом обучения и обусловливания, а также полагают, что любые болезни человечества, от бородавок до мировых войн, можно излечить с помощью правильного использования подкрепления. Конечно, это не так. Поведение – это сложное сочетание внешних и внутренних реакций, усвоенных и врожденных. Любая мать знает, что ребенок рождается с уникальным характером. Биолог Шнейрла доказала наличие индивидуального поведения даже у насекомых. Более того, значительная часть наших действий и чувств является продуктом нашей эволюции как общественных животных. Этим объясняется наша склонность к сотрудничеству и доброта друг к другу, взаимный альтруизм, а также склонность к агрессии, когда кто-то посягает на наши идеи или собственность, территориальность. Наши слова и действия в конкретный момент времени могут зависеть и от физического состояния, и от прошлого опыта, и от будущих ожиданий. Голодный или простуженный человек может вести себя совершенно не так, как повел бы себя в той же ситуации сытым и здоровым. Следовательно, подкрепление имеет свои ограничения, и в этом нет ничего необычного. Мне кажется, что наше восприятие собственного поведения напоминает три соединенных между собой кольца. Одно кольцо – это бихевиористы, такие как Скиннер, и все, что мы знаем об обучении и формировании поведения. Другое кольцо – это этологи, такие как Лоренц, и все, что мы знаем о биологической эволюции поведения». А третье кольцо – это поведение, которое мы еще не до конца понимаем, например, игры. И каждое кольцо имеет что-то общее со оставшимися двумя. Поскольку общество не состоит исключительно из обменов подкреплениями, социальные эксперименты, включающие подкрепления в группах, приносят неоднозначные результаты. Например, использование подкреплений в структурированном обществе, в тюрьме, больнице или колонии для малолетних преступников может быть полностью провалено теми людьми, которые осуществляют подкрепление. Знакомый психолог рассказывал мне о системе подкрепления в колонии для малолетних. Система прекрасно себя показала в процессе обкатки, но мгновенно рухнула, когда стала применяться в других подобных учреждениях. Она стала вызывать даже открытое неповиновение – Выяснилось, что надзиратели раздавали подкрепление, как им было рекомендовано, то есть за посещение школьных занятий и другие проявления желательного поведения. Но при этом они не улыбались. Этот мизерный промах молодыми преступниками воспринимался, и справедливо, по моему мнению, как оскорбление. Незначительный промах привел к падению всей системы в целом. Раньше подкрепление использовалось на групповой и индивидуальной основах для воспитания не только конкретного поведения, но еще и характеристик, ценных для общества, например, чувства ответственности. Можно формировать и характеристики, которые обычно считают врожденными. Вы можете, к примеру, подкреплять «творческое начало». Мой сын майк учился в художественной школе и снимал квартиру на Манхэттене. Как-то раз он подобрал на улице котенка и стал подкреплять его за сообразительность, то есть за любые поступки, которые его удивляли. Не знаю, как кот это понял, но он стал абсолютно необычным животным, умным, внимательным, верным и всегда готовым удивлять. В парке Sea Life мы вырабатывали творческое поведение у двух дельфинов. Этот эксперимент давно вошел в учебники. Мы подкрепляли все то новое, что делали животные, и что не подкреплялось ранее. Очень скоро дельфины все поняли и начали изобретать совершенно удивительные действия. Один был изобретательнее другого. В целом, можно сказать, что творческое начало даже у животных развито по-разному. Но тренировка выпрямляет эту кривую для всех. Любой может повысить свои творческие способности». Общество, особенно школьную систему, иногда критикуют за то, что творческое начало подавляется, а не стимулируется. Я считаю эту критику обоснованной, но в то же время совершенно ясно, что общество предпочитает сохранять статус-кво. Как только наши дельфины открыли для себя радость творчества, они стали совершенно невыносимы, начали открывать вороться, утаскивать игрушки и другие предметы, придумывать другие проделки. Новаторы непредсказуемы по определению. Возможно, общество способно выдержать лишь определенное количество подобных людей. Если все начнут вести себя, как наши дельфины-новаторы, мы не добьемся никаких результатов. Очень часто личное творческое начало подавляется в угоду групповым нормам. Возможно, своим успехом новаторы обязаны именно смелости, которая требуется для отстаивания своих интересов. Думаю, что самое важное воздействие теории подкрепления на наше общество заключается не в изменении конкретного поведения или института, но в изменении характера людей, сталкивающихся с положительным подкреплением. Подкрепление – это информация о том, что наши действия полезны. Если у нас есть информация о том, как подкрепляет наше поведение окружающая среда, значит, мы можем управлять средой. Мы больше не должны ждать милости от природы. Эволюция нашего вида во многом зависит от успеха в этой области. Все любят учиться с помощью подкреплений не только по самой очевидной причине – из желания получить пищу или другое вознаграждение, но еще и потому, что ученик получает определенный контроль над происходящим. Людям нравится менять поведение других через подкрепление, потому что реакция на подобный метод приносит глубокое удовлетворение. Видеть, как радуются животные, как сияют глаза детей, как светлеют лица людей, которым вы помогли добиться чего-либо, чрезвычайно приятно. Это явление само по себе является мощным подкреплением. Очень легко впасть в зависимость от получения настолько хороших результатов. Любопытным и очень важным аспектом обучения с помощью подкрепления является то, что между субъектом и тренером возникает привязанность. Когда я работала в парке Sea Life, несколько раз случалось так, что неприрученные дельфины, которых обучали с помощью сигнала маркера, свистка и пищевого подкрепления, неожиданно становились совершенно ручными, позволяли ласкать себя и гладить, стремились к вниманию со стороны дельфинов и людей. При этом никто из инструкторов не пытался приучить дельфинов к ласке. Такое случалось и с лошадьми, порой за один сеанс дрессировки. Я видела, как подобное происходило с обитателями зоопарков, причем с такими животными, из которых никто не подумал бы делать домашних любимцев. Животные начинали вести себя так, словно любили дрессировщика. Аналогичные чувства быстро возникают и у дрессировщиков. Я с уважением вспоминаю о слонихе шанте и волке де Ортаньяне. Я до сих пор с теплотой вспоминаю одного белого медведя. Я считаю, что в такой ситуации успех дрессировки становится для обоих участников обобщенным условным подкреплением. Тренер становится источником интересных, увлекательных, приносящих вознаграждения и разнообразящих жизнь событий для субъекта. А реакции субъекта – интересное вознаграждение для тренера. В результате между тренером и субъектом возникает искренняя привязанность. Независимость, а именно привязанность – Тренер и субъект становятся товарищами. Положительное подкрепление может оказать сильнейшее влияние на взаимодействие между людьми. Такой подход развивает и усиливает семейные чувства, укрепляет дружбу, придает детям смелость, благодаря чему они и сами с успехом начинают применять теорию положительного подкрепления в повседневной жизни». Положительное подкрепление – верный путь к фантастическому сексу, поскольку секс, в первую очередь, это взаимный обмен положительными подкреплениями. Если два человека успешно подкрепляют друг друга, из них получается счастливая пара. Правильное использование положительного подкрепления вовсе не означает, что нужно вознаграждать «все без разбора» и никогда не говорить «нет». Подобное восприятие является распространенным заблуждением. Однажды я наблюдала за тем, как мать катила по улице коляску с малышом. Как только ребенок начинал хныкать, мать останавливалась, доставала пакетик с полезными сладостями, орехами и изюмом и давала лакомство малышу, хотя ребенок вовсе не был голоден и порой даже отталкивал руку матери. Пытаясь поступать правильно, мать сознательно предлагала подкрепление ребенку за нежелательное поведение. Она даже не пыталась проверить, может быть, малыша беспокоит не голод, а мокрые штанишки или что-то другое. Никто из нас не совершенен. Я не предлагаю вам постоянно думать о положительном подкреплении. Я предлагаю изменить характер взаимодействия с окружающими. Забудьте о грубости, ожесточенных спорах и наказаниях, которые так характерны для многих семей и организаций отрицательные отношение влияют не только на участников взаимодействия, но охватывает гораздо большую часть общества. Перейдите к положительным реакциям и подкреплению. Мне кажется, что американское общество, несмотря на декларируемую свободу, является обществом карательным по своей природе. Мы сохраняем наследие кальвинистской негативности, которая окрашивает все наши институты и наши суждения вне зависимости от происхождения. Переход к положительному подкреплению может стать важнейшим событием нашей истории. В 1981 году жители маленького аризонского городка, потерявшие надежду привлечь в свою школу хороших учителей, собрали деньги и выплатили премии пяти учителям выбранным всеобщим голосованием. В некоторых случаях эта премия достигала размера месячного жалования – Деньги вручались на торжественной церемонии, ученики устроили учителям настоящую овацию. На третий год выяснилось, что данная программа приносит пользу не только учителям, но и ученикам. Ученики разных рас, разного происхождения и уровня благосостояния на общенациональном тестировании показали результаты лучше среднего. В этой истории меня привлек не сам метод поощрения лучших учителей, хотя это очень хорошая идея, гораздо важнее то, что это событие привлекло внимание общенациональной прессы и попало в выпуск новостей. Переход к положительному подкреплению в тот момент был для нашей культуры исключительно новаторской идеей. Затем, быстро превратившись в популярную идею, такое явление перестанет казаться экспериментальным или безумным. Возможно, этот процесс будет происходить в течение жизни двух-трех поколений. При наличии теории, которая позволяет проанализировать причины промахов и провалов, положительное подкрепление со временем получит огромное распространение. Полагаю, что большинство бихевиористов со мной согласится. Единственный вопрос заключается в том, почему этот процесс так затянулся. Возможно, гуманистам в бихевиоризме не нравится идея о том, что всем в нашем обществе можно и должно управлять сознательно. Так происходит и сейчас, но зачастую не самым лучшим образом. Я думаю, что этот страх безоснователен. Воображаемое общество Скиннера Уолден-2, основанное исключительно на подкреплении, я, как биолог, считаю нежизнеспособным. Роман Скиннера, описывающий утопическое сообщество, основанное на контроле поведения посредством принципов подкрепления. Идеалистические общества в воображении или на практике не учитывают или стремятся устранить такие биологические явления, как конфликт статуса. Человек – животное общественное, ему необходима иерархия доминирования. Соперничество внутри группы за повышение статуса по всем каналам, а не только по одобренным или выделенным, абсолютно неизбежно. Такое соперничество играет важную социальную роль. Будь то в утопии или в табуне лошадей, строго выстроенная иерархия снижает количество и степень конфликтов. Каждый знает свое место, и его не нужно отстаивать». Я считаю, что индивидуальный и групповой статус, а также другие человеческие потребности и склонности слишком сложны, чтобы их можно было удовлетворить или подавить с помощью запланированного подкрепления, по крайней мере, на длительное время. Бихевиористов же беспокоит то, что хотя многие социальные ситуации можно эффективно решить с помощью принципов положительного подкрепления, люди упрямо и настойчиво предпочитают поступать неправильно. Например, мы продаем оружие и оказываем помощь странам, которые, как мы надеемся, будут хорошо к нам относиться. Да полно. Вознаграждение в надежде на ответную симпатию никогда не работает. Такой подход приносит обратный результат, даже на простейшем уровне. Она только что пригласила меня на свой день рождения, значит, мне придется покупать ей подарок, я ее ненавижу». Тетя Тилли сегодня исключительно хорошо выглядит. Интересно, что старая выдра от меня хочет на этот раз? Не уверена, что наша жестокость в отношении других стран приносит положительные результаты. А что, если им просто нет до нас дела? Что, если им только и нужно, чтобы мы вышли из себя? Я понимаю, что мои слова кажутся упрощением. Но разве не упрощение поступать так, как не станет поступать ни один дрессировщик, потому что прекрасно понимает всю бесполезность подобных усилий? И на государственном, и на личном уровне мы должны постоянно задавать себе основной вопрос дрессировщиков. А что я на самом деле подкрепляю в данный момент? Законы подкрепления – это очень мощное средство. Но эти законы одновременно и очень гибкие, гораздо более гибкие, чем некоторым хотелось бы. Используя подкрепление, ты включаешься в процесс постоянных перемен, постоянной отдачи и получения, постоянного роста. Человек осознает дуалистическую, двустороннюю природу этого процесса. Он лучше понимает других и в то же время лучше понимает самого себя. Можно сказать, что тренинг – это процесс, в ходе которого нужно быть одновременно и на своем, и на чужом месте. Кто здесь тренер, а кто ученик? Оба меняются и оба учатся. Некоторые люди считают теорию положительного подкрепления методом контроля и манипуляции, методом ограничения свободы личности и общества. Но перемены в обществе должны начинаться с личных перемен, то есть со сдвигов, которые идут на пользу личности. Точно так же и изменение видов должно начинаться с изменений отдельных генов. Социальные перемены невозможно осуществлять сверху, по крайней мере, достаточно долго. С биологической точки зрения мир, созданный Оруэллом в романе «1984» просто невозможен. Живые существа имеют право не только на пищу и кров, но еще и на положительно подкрепляющую среду. Использование и понимание подкрепления – это личный опыт, который может принести пользу всем нам. Такой подход не ограничивает, а освобождает всех нас. Мы приобретаем новый опыт и осознаем не механистические аспекты жизни, а все ее богатство и разнообразие.